Глава 4. На месте происшествия. Контор Церпогасяна располагалась в бывшем купеческом особняке неподалёку от самого центра. Вообще-то центр в понятие для Ставрополя весьма условный. Основанная ещё в царствонии Екатерины II, крепость номер 8 Азов-Азовской оборонительной линии строилась на возвышенности, господствовавшей над окружающей местностью. Там же была воздвигнута первая походная церковь, войскавые казармы, склады и штабные корпуса. Отсюда открывался удивительный вид на бескрайние степи и далёкие кавказские горы. С колокольни Казанского собора в ясную погоду можно было разглядеть даже верхушку седого Эльбруса. Город утопал в садах, и трудно было найти дом, не имеющий своего внутреннего дворика. Где под тенью раскидистых яблонь или абрикосов не раздували вечером самовар и не вели тихие обывательские разговоры. Каменные брамы, венчающие высокие обитые железом ворота, подчёркивали финансовую состоятельность их владельцев. И таких усадеб было множество. Губерния, кормившая империю зерном и перегонявшая в центральную Россию бесчисленные гурты скота, пребывала в сонном и сытом благолепии. Политикой здесь почти не интересовались. Зато сделки заключались миллионные. Из Европы и Америки выписывались самые современные электромоторы, правы и сейки, молотилки, токарные и фрезерные станки. Как вишнёвая поросль появлялись с завода и фабрики. Среди инженеров всё чаще встречались немцы, англичане и даже американцы. Многие из них тут же обзаводились семьями и домами. На Николаевском проспекте и Александровской улице разместились конторы пяти крупнейших банков. Строились церковно-приходские школы и основывались гимназии. Купеческие и мещанские дети постигали сложности иностранных падежей и артиклей с помощью заграничных менторов. Памятая о загробной жизни и неминуемом суде Господнем, негацианты жертвовали на благотворительность многие тысячи честно, честных, или почти честно, заработанных рублей. Благодаря их щедрости выселись церкви, а на землях дарованных городу купцом Скомороховым раскинулся женский и Анна-Маринский монастырь. Не только в центре, но и на окраинах разбивались парки с прудами, каштановыми и липовыми аллеями, лодочными станциями и выкрашенными в зелёный цвет чугунными скамейками. Но рядом с большими деньгами всегда ходят и большие искушения. И к тому времени от времени город сотрясали известия о трагической гибели какого-нибудь торговца или банкира. Позже нередко выяснялось, что виной всему была чья-то алчность, принудившая завистника отнять жизнь у более удачливого одноземца. Не последнюю роль в расследовании загадочных смертоубийств играл и присяжный поверенный Ардашев. Подходя к выкрашенному в розовый цвет дому с вывеской Ставропольское товарищество по исследованию недр земли, Клим Пантелейевич увидел сутулую фигуру полинычек. Полицейский сунул ключ в замочную скважину и открыл дверь. Прошу, сегодня воскресенье и здесь никого нет. Поднявшись по ступенькам узкой бордовой дорожкой, они проследовали по длинному коридору и остановились перед высокой двустворчатой дверью. Ифим Андреевич сорвал свинцовую печать и прошёл внутрь. Всё как было в день убийства. Даже кровь, как видите, я не разрешил убрать. Признаться, с самого начала была у меня тайная мысль, как привести вас сюда. Искренне вам благодарен, выговорил Ордашев и оглянулся по сторонам. Кабинет имел форму квадрата. Посередине стоял дорогой письменный стол с резными ножками. Столешница, обтянутая зелёным сукном, почти наполовину была залита уже выскхшей кровью, которая обхватила своими бурыми объятиями и настольную электрическую лампу из жерандоль со свечами и пресс-папье. Хрустальный письменный прибор с чернильницей в виде избушки, карандаши в стакане и несколько перьев оказались сухими. Прямо посредине к столу примыкал другой, поменьше. Оклонив его, адвокат и остановился. Он достал из кармана складную лупу и принялся внимательно разглядывать едва заметное пятно. Что вы там узрели? поинтересовался пленичек. Странное дело. Здесь явно была капля крови, которая угодила сюда, очевидно, в момент выстрела. Но кто-то её промокнул, оставив едва заметный след. Естественно, покойный этого сделать не мог. Тогда кто и зачем? Позвольте, позвольте, начальник Сыска вынул свою изрядно потёртую лупу с деревянной ручкой и начал исследовать это место. Да, вы правы. Но здесь всё гораздо проще. Видно, кто-то из моих олухов во время осмотра угодил туда рукой или пальцем. Нет, тогда бы кровь была размазана. Да и отпечаток бы остался. а тут просто стерто, и при том очень аккуратно. Вы хотите сказать, что кому-то понадобилась его кровь? Именно. Причем так, чтобы следствие этого не заподозрило. По-вашему, здесь был нетопырь-вурдалак, который напился еще не остывшей крови и вылетел в окно? С ехидным прищуром выговорил Полиничка. Почти, с той лишь разницей, что он вышел через дверь, невозмутимо изрек Ардашев и продолжил осмотр. Угол комнаты занимали два мягких кожаных кресла. Единственное окно, задернутое габардиновыми шторами, выходило во двор. В книжном шкафу, кроме кавказского календаря, лежали ступки разномастных журналов. Тут же имелось отделение для посуды. Клим Пантелеич открыл дверцу, внутри стояла откупоренная, но совершенно полная бутылка шустого. Кроме коньяка, других напитков не было. Хрустальные фужеры, несколько водочных рюмок, нераспечатанная плитка шоколада Эйнем и порезанный слегка заветренный лимон на блюдце с упокоившейся в жидком сахаре мухой. Внимание Ардашева переключилось на вделанный в стену английский сейф с надписью «Самон». Теодор Кромер. На дверце белела наклеенная бумажка с чьей-то росписью. «А что там?» — поинтересовался присяжный поверенный. «Так, ничего интересного. А, впрочем, сами полюбопытствуйте». Полиничка сорвал печать и опустил вниз рычаг. Удерживая его, он установил каждый из трех переключателей на определенную цифру, раздалась короткая металлическая мелодия, и дверца отворилась. «А?» Обернувшись к Кардашеву, сыщик сказал, «Код сейфа знал только Терпогасян. После его самоубийства пришлось искать Федьку-кассира. Слава богу, он недавно остепенился и завел семью. Но прежнее ремесло этот скачок не забыл. Не поверите, пользовался медицинской трубкой, которой доктора легкие слушают. И пяти минут не прошло, как этот заграничный ящик сдался». А я всегда говорил: русские воры лучшие в мире. Внутри оказалось несколько кусков кристаллообразной породы красновато-оранжевого цвета. Ни денег, ни долговых бумаг не было. Никакой ценности эти камни не представляют, ювелир это подтвердил. Актер Погасяну разный народ частл. У него кроме этого товарищества осталось ещё несколько Ну, найдут люди в горах кусок слюды, алмаз мерещится. Вот и слетались к нему все, кто не поподиа, чтобы за хорошие деньги открыть тайну какого-нибудь малопонятного места рождения. Сам-то Давид в этом деле не смыслил и вечно к кампусу за разъяснениями обращался. А он, инженер опытный, ему брашку за квас не выдашь, обман в микроскусть. Стало быть, покойный не только поисками нефти промышлял. — Да нет, конечно. У него имелся большой пай в товариществе кавказских недр и в товариществе кавказских железнодорожных сообщений. — А не позвольте мне на время кусок этой породы. Хочу точно установить, что это такое. Через два-три дня непременно верну. Полиничка пожал плечами. — Надо? Так надо. — А вы, помнится, говорили мне, что здесь лежали патроны в пачке и несколько штук россыпью. Было бы неплохо на них взглянуть. Ефим Андреевич извлёк из кармана маленький ключик, вставил в едва заметное отверстие, повернул дважды, и вверху открылось небольшое отделение. Пожалуйста. Пользуясь лупой, адвокат стал рассматривать патрон. Глядя на него, сыщик вымолвил с лёгкой усмешкой: Я, конечно, понимаю, что эта газитёнка всерьёз подпортила вам нервы, но может вам просто махнуть рукой на них, а? Вы же лучше меня знаете, что с писаками связываться себе дороже. Чем быстрее все забудут про терпогося на тему, лучше перебеситься и угомоняться. Ну что вы клим Пантелейч силитесь здесь отыскать? Только зря время тратить. Вы слишком хорошо обо мне думаете. Выбнувшись, ответил Ардашов. На самом деле, мною правит корысть. Я нахожусь здесь исключительно в силу того, что сожительница покойного Милада Яновна Заоблачная теперь моя доверительница. Она обратилась ко мне с тем, чтобы я опроверг схожее мнение о кончине Терпагасяна, то есть доказал, что либо суицида вообще не было, следовательно, было предумышленное смертоубийство, либо покойный нажал на спусковой крючок. находясь в состоянии сильного душевного волнения и не отдавал отчёта своим действиям. В противном случае самоубийство лишает её права на духовную. Дас полиничка покрутил ус. Туго вам придётся. Тут ведь даже бурсаку первогодку ясно. Убийством не пахнет. Однако странности имеются. Роковой выстрел прозвучал в пятницу 13-го. А всего за несколько дней до того, в понедельник, Терпогасян неожиданно отправился к нотариусу и составил завещание. Он не мог не знать, что в случае самоубийства духовное аннулируется. Нотариус в обязательном порядке сообщает об этом каждому завещателю, так что нелогично получается. Может, статься вы и правы, но только если в здравом рассудке находиться, а будь взбредет в голову дурь, в глазах помутнеет, Такова на королесть можно, что го-го-го. Примером сказать, лет 7 назад весь город скорбел. Купчишка один с воробьёвки ревневый был, как чеченец. Это и понятно. Супруженцы чуть не вдвое моложе и красавица их и хатушка каких свет не видовал. Её все бабы любили. А сам-то он виду был неказисто. Рыбоват, да и выпить любил. Хекин не злообсрёбля, разве что после удачного торга мог с дружками в трактире заседеться. Уехал он как-то на ярмарку в Нижний. Барышей там огреб на несколько тысяч и через неделю немало довольный возвратился. На вокзале встретил знакомого. Выпили в ресторации, посидели, поговорили, стемнело. А приятель разыграть его решил. «Вот, — говорит, — пока ты там по Волжским базарам шастал, Катька твоя с заезжим торгашом спуталась. Ты поторопись, как раз их в люльке и застанешь». Этот дурень так рассверепел, что извозчика с пролетки сбросил и сам до дома экипаж погнал. Первым делом он забежал в сарай, схватил топор и к окну приник. А дело было осенью, дни стояли теплые, и только ночью холодом веяло. Многие спали с открытыми форточками, но укрывались по зимним. Смотрит ревнивец и видит. Спит его супружница, а рядом с ней из-под единого одеяла чужая третья пятка свисает. Вот тут дьявол и вселился в него. Запрыгнул он в окно и давай кромсать топором и жену, и хахали ее, те даже проснуться не успели. Только потом выяснилось, что никакой это был не любовник, а приехала к дочери ее мать, теща стала быть. Бабы весь вечер капусту рубили, солили, да покатком раскладывали. Умаялись бедные и спать легли пораньше. А убивец-то этот, когда понял, что натворил, пошел на верную смерть. На стражника бросился в городской тюрьме, ну и поймал кусок свинца в живот. Умер в муках. Да-с. А вы говорите, нелогично получается. Присяжный поверенный тем временем подошел к столу, макнул перо в хрустальную чернильницу и вывел на чистом листе одно единственное слово — самоубийство. Потом посмотрел на Ефима Андреевича и заметил. «А я недаром спрашивал вас про чернила. Здесь синие, а подпись выполнена черными. Разумею, Клим Пантелеич, куда вы угол-то заворачиваете. Но нет, и здесь вы ошибаетесь». Я об этом справлялся у его секретаря. Зовут его Лиса Петр Петрович. Кстати, прямилый человек, правда, глазки бегают и щеки горят, будто кур воровал. Полиничка усмехнулся в усы, одобрив собственный экспромт. Он объяснил, что синими чернилами хозяин подписывал текущие малозначимые бумаги. И только для самых важных документов пользовался вечным пером с черными бумагами. Мы нашли его здесь. Он выдвинул ящик и протянул паркеровский Black Giant. Адвокат открутил колпачок и опять написал само убийство. Подождав несколько мгновений, он свернул лист и спрятал во внутренний карман пиджака. Разгладив усы, Полиничка прошептал: "Не пойму я вас, Клим Пантелич". Не уж-то вы намекаете, что злодей схватил этого здорового армянина за правую руку, вложил в неё наган, а потом приставил дуло к виску и нажал на спуск? Это же немыслимо. Нет, я этого не утверждаю. Я лишь пока озвучиваю сомнительные детали, лежащие на поверхности. Пусть их наберётся как можно больше. Разгадка, как правило, кроется в одной единственной гипотезе, которая точно отмычка запрёт все замки и нарисует картину случившегося. Но до неё ещё далеко. А где Андервуд в комнате у Лисы? И что он говорит по поводу машинописного текста? Допускает, что Терр Пагасян мог зайти к нему и в его отсутствие и подпечатать. Надо бы, пожалуй, осмотреть секретарскую. Извольте. Надеюсь, это поможет вам развеять последние сомнения. Соседнее помещение особенной меблировкой не отличалось: американская конторка, дешёвый письменный стол и фикус в кадки. На окнах висели лёгкие, почти домашние тюлевые занавески. Окинув взглядом обстановку, адвокат заправил бумагу в печатную машинку и, усевшись на стул, быстро набрал уже известные тексты двух прощальных писем. А вот теперь, пожалуй, всё. Ну и слава Всевышнему. Пора и к домашним делам возвращаться. А я сегодня яблочки замочить собираюсь. Люблю зимой, когда вьюга за окном свирепствует, спуститься в погреб, набрать пиппинки этих ароматных красавцев и за стол. А там и водочка, и картошечка, и сальс с прослойчкой, а? Полиничка слегка прикрыл глаза и принялся раскатывать между пальцами табак. Снабдив себя солидной порцией ароматного крошева, он тотчас же разразился чередой нескончаемых чихов. Дождавшись, когда начальник сыскного отделения прослезится от удовольствия, Клим Пантелеич осведомился. — А где, позвольте узнать, проживает жена Терпогасяна? — Вера Игнатьевна? — Так на Борятинской. Она соседствует с домом покойного Толобухина, который застрелился в восьмом году. Помните? — Еще бы! Дневниковые записи свиданий с ангелом душещипательная история. Вот тоже пример. Эх, Клим Пантелейч. А во всём виноваты дамы. Шерше, как говорится, с ляфом. Не удивлюсь, если выяснится, что форменной причиной самоубийства Терпогасяна было не оправдание Маевского, а прилюбые деяния его ненаглядной милады, заврядной адюльтеришк. «А что удивительного? Да тут только в одно имя влюбиться можно, я уж не говорю о фамилии. Вы встречали где-нибудь такие метрики? Мелада Яновна Заоблачная. Да это же как журчание весеннего ручья, как соловьиная трель, как радуга зимой. А уж если с ней встретиться, упаси боже!» «Видел однажды, даже я, старый хрэч, и то чуть было вздыхать не начал». Второй такой красавицы в Ставрополе не найти. Зефир с изюмом. Да-с. Вот и ухнулся купчишка в омут с головой, да и сгинул. Страсти-то, страсти. А, это вам не бальзак какой-нибудь, французский. Это самая настоящая жизнь. Он заметно расстроился и задвигал тараканьями усами. Уж больно громко я раскудахтался сегодня. Вам, как я понимаю, в другую сторону. Да, примного благодарен Ефим Андреевич, что откликнулись. Добрости, «Да полицейский махнул рукой. Уж сколько раз вы меня выручали, не сосчитать. Не будь вас, давно бы в отставку отправили. Валялся бы я сейчас на печи, да басни внучке читал. Начальство и сегодня косо поглядывает в мою сторону. Ну, будет за сим, как говорится, откланиваюсь. Честь имею. Распрощавшись с Полиничкой, Рдашев достал коробочку Gyorck Landrin и удостоил себя прозрачной конфеткой. Выйдя на Николаевский проспект, он зашагал вниз. Вроде бы всё ясно, а меня что-то гложет сомнение. Но с чего бы это успешному коммерсанту руки на себя накладывать? Можно было бы, конечно, представить, что Давид решил испытать судьбу и поиграть в ласточку, зарядить один патрон, несколько раз прокрутить барабан, переставить ствол к виску и нажать на спусковой крючок. Повезёт осечка, а нет прогремит выстрел. К такому рискованному развлечению прибегали некоторые офицеры во время русско-японской кампании. Да и то, как потом оказывалось, все неудачи были в незарядном подпити. Но тогда в камерах не осталось бы патронов, а тут ещё 6 штук в барабане. Непонятно. Поглощённый размышлениями, Клим Пантелеевич незаметно направлялся с домом. Он ещё не успел войти в переднюю, как раздался телефонный звонок. На другом конце провода ждал Нижегородцев. Здравствуйте, Клим Пантелеевич. День добрый, Николай Петрович. А как вы смотрите на то, чтобы завтра, это к часикам в 6, оказаться у нас вместе с Вероникой Альбертовной? Я попытаюсь хотя бы на один вечер позаимствовать у вас славу знатока кавказской кухни. Попробую предложить шашлык по-карски. Сегодня один из пациентов поделился со мной замечательным рецептом. Хм, интересно, улыбнулся адвокат. И в самом деле такого блюда мне ещё не доводилось пробовать. Непременно придём. Кстати, насколько я помню, вы недавно приобрели "Наган", так? Да, ещё летом. После того, как в городе участились кражи. А не могли бы вы одолжить мне его на пару дней с полным, так сказать, боекомплектом? Могу, конечно. Однако, насколько я помню, у вас есть собственный Браунинг. Но если ваши расследования зашли так далеко, что одного пистолета уже мало, то я готов помочь. Вот, спасибо. Значит, договорились. Тогда мы вас ждём. До завтра. Адвокат положил трубку на рычаг и прошёл в кабинет. Он вынул из кармана несколько свёрнутых листков и разложил их на столе. Выдвинув нижний ящик, на стол трясклянки. Открыв первую с надписью "3-процентная щавелевая кислота", опустил в неё стеклянную палочку и перенёс каплю на последнюю букву слова самоубийство. Затем повторил такую же процедуру с другим пузырьком, на котором был приклеен ярлык: десятипроцентная соляная кислота. И синяя буква моментально обесцветилась. Однако стоило ему капнуть на неё из третьего пузырька, где был нашатырь, как буква вновь обрела синий цвет. Точно такую же процедуру присяжный поверенный проделал и со вторым словом, написанным чёрными чернилами. И все повторилось. При взаимодействии со щавелевой соляной кислотами чернила обесцвечивались, а стоило добавить на шатырь, вновь чернели. Следующим предметом изучения присяжного поверенного стал печатный текст, набранный им на Ундервуде. Внимательно разглядывая каждую букву под цейсовской лупой, он указывал внизу листа характерные особенности шрифта, Когда работа была закончена, Клим Пантелеевич поднял телефонную трубку и попросил соединить его с судебно-следственным департаментом. В конце концов к телефону пригласили Леечкина. Здравствуйте, Цезарь Аполinarевич, это Ордашев. У меня есть некоторые соображения относительно так называемого самоубийства господина Терпогасяна. Но для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть мои подозрения, нужна ваша помощь. Не изволите ли дать мне аудиенцию? С удовольствием, Клим Пантелеич. Тем более, что у меня для вас имеется несколько безобидных вопросов, чистая формальность. Если устроит, подходите к десяти. Прекрасно, стало быть, договорились. Честь имею, кланец. Большие напольные часы пробили шесть раз. «Ну вот», — подумал Рдаш, — «сегодняшний день оказался на редкость удачным». Однако и он почти закончился. Посмотрим, что принесёт завтрашний